Глава 16. Существует ли в жизни идеал и можно ли его достичь? Практическая работа. Меня, как и многих из вас, всегда немножко смущало слово «идеал». Мы привыкли, что идеал – это нечто недостижимое, что его не бывает. И еще считается, что если все-таки достиг идеала, то больше делать нечего. Зачем жить, если не к чему стремиться? Все так, если относиться к идеалу, как к вершине, которую однажды надо покорить. Но можно относиться к нему как к состоянию, которого нужно достичь и потом удерживать, а это порой труднее, чем достижение. Состояние, которого должны достичь мы, родители, если хотим вырастить счастливого ребенка, это наши с ним идеальные отношения. Что гарантирует нам идеальные отношения с детьми? Прежде всего, безопасность ребенка в буквальном смысле. Он очень ведомый, он слушает друзей больше, чем меня. Она ничего мне не рассказывает. Это все про отношения». Нередко родители на самом деле не в курсе, что происходит с ребенком. Порой это опасно, очень опасно. И часто мамы, уверенные в том, что все в семье хорошо и ребенок у них беспроблемный, делают для себя удивительные открытия. Сын, оказывается, активно участвует в травле одноклассника. Хороший ведь мальчик, не может быть. Дочка оказалась жертвой насмешек. Не может быть, она мне все всегда рассказывала. Ребенок вытащил деньги из маминого кошелька. «Почему? Мы же всегда ему доверяли. У ребенка нет друзей. Странно, рос коммуникабельным. Дочка порезала руки бритвой. Не может быть, я бы заметила. Ребенок начал нас обманывать. Как же так? Мы всегда учили его быть честным», — говорят дети. «Почему дети обманывают родителей?» На этот вопрос ответить можно по-разному, но мне кажется, что чаще всего дети обманывают из страха. Дети боятся, что родители будут их ругать или запрещать что-то, и поэтому говорят неправду». Детям страшно признаться, что они получили плохую оценку или разбили кружку, или порвали одежду, и тогда они придумывают всякие истории. Плохую оценку поставили, потому что этот учитель не любит и придирается. Кружку разбила кошка, а одежду порвал мальчик из класса, когда шел мимо. Дети обманывают, чтобы казаться лучше. Ведь родители очень переживают за нас и расстраиваются, если мы делаем что-то не так. А мы не хотим их расстраивать и иногда говорим неправду. Чуть-чуть неправды, и тогда все кажется не таким плохим. Я спросила своих друзей, обманывают ли они родителей и почему. Почему? Кто-то сказал, что не обманывают совсем, кто-то сказал, что обманывает, чтобы не ругали, а кто-то, что он не обманывает, а придумывает вымышленные истории, чтобы повеселить родителей, хотя родители это тоже называют обманом. Конечно, обманывать родителей нехорошо, но еще хуже, когда они злятся или расстраиваются. Детям бывает очень сложно решиться сказать правду и гораздо легче, чуть-чуть превратить. «Я тут думала, чтобы дети начали обманывать родителей, их кто-то должен был этому научить. А учат нас всему взрослые, значит, и обманывать нас научили они. Чтобы мы не обманывали, родители тоже должны всегда говорить только правду». Алина Утешева, 8 лет, город Тюмень. «И это все про наши отношения. Не про отношения с другими людьми, а про наши. Но их можно сделать идеальными» честное слово. Они не зависят от оценок в школе, от спортивных или музыкальных успехов, от того, насколько старательно ребенок убирает игрушки или моет посуду, от того, с кем он дружит и какую музыку слушает. Они зависят всего от трех составляющих. Ресурс, дружба и доминирование. Эти три элемента и есть основа идеальных отношений. При таких отношениях с ребенком вы дружите, он признает ваше доминирование, и при этом вы остаетесь в ресурсе. Если вы в ресурсе и только доминируете, но не дружите, то ваше доминирование, скорее всего, агрессивно и неизбежно ведет к перманентному конфликту. Кроме того, оно порождает недоверие, причина которого в отсутствии нашей поддержки в мелочах и в неумении всегда быть на стороне ребенка. Если вы в ресурсе и дружите, но не доминируете, вы рискуете очень быстро поменяться ролями. У ребенка скоро появится желание доминировать, потому что в любых отношениях взрослый ребенок есть кто-то главный. Ребенок потеряет в вашем лице опору, а это не полезно и даже опасно. Если эту опору ребенок не чувствует, то он нам не доверяет не верит, что мы сможем его защитить, считает своих обидчиков сильнее мамы и папы. Если вы дружите и доминируете, но не в ресурсе, то вы, вероятнее всего, скатитесь или в агрессивное доминирование, или в отношения на равных, которые на самом деле тоже детское доминирование. Честно определите, чего из этих составляющих вам не хватает. И прямо сейчас начинайте придумывать план, как вы этот недостаток будете исправлять. Стоп! Не надо бросать книжку и бежать дружить с ребенком или строить укрепления на границах. Пока мы просто придумываем план. Важно! Все сразу исправить не получится. Нельзя одновременно мыть окна, пылесосить, вышивать крестиком, печь пироги и читать книжку. Поэтому необходимо понять, где пробелов больше. Начинаем всегда с ресурса, потому что без него ничего не получится. Как бы вы ни торопились, как бы хорошо не знали маршрут, как бы тщательно не упаковывали багаж, машина с пустым баком не поедет. Чувствуете, что перегибаетесь с доминированием? Начните с отмены требований, не связанных с жизнью и здоровьем ребенка. Пусть сам выбирает, когда именно он будет мыть посуду. Или сами сложите игрушки, это быстрее и избавит от конфликта. Понимаете, что не хватает доминанты? Введите правила, выполнение которого будете добиваться неукоснительно. Например, с сегодняшнего дня запретите выносить из кухни продукты. Составляя план, расставляйте приоритеты и имейте в виду, что действовать надо по пунктам, последовательно, от простого к сложному. Если вы научитесь соблюдать баланс этих составляющих, идеал будет достигнут. Скептикам, которые не верят в него, отвечает мой друг, человек, помогающий людям настраивать их жизнь, Дмитрий Зерин. Для меня идеальное – это маяк, путеводная звезда, то, к чему мы стремимся. Если мы собираемся печь пирог, то для начала видим его в своем воображении – идеальном, ровным, вкусным, красивым, правильно пропеченным. Если мы хотим построить дом, мы представляем и рисуем его именно идеальным, таким, каким хотим его видеть в результате. Да, реальность может внести свои коррективы, и пирог окажется чуть менее рассыпчатым, чем мы предполагали. А на оконный профиль бежевого цвета будет значительная скидка, и для своего дома мы купим его вместо запланированного белого. Но в начале пути имеет смысл рассчитывать на максимально желаемый результат. Разве не так? Или это нормально, когда мы печем «ну хоть какой-нибудь пирог, потому что у меня кривые руки и ничего не получается». К отношениям с детьми это тоже относится. Мне хочется, чтобы дочка безоговорочно мне доверяла во всем, всем делилась и слушалась меня, такого мудрого и взрослого. В начале пути я представляю результат именно так. Идеальные отношения. А потом коррективы. Личный опыт ценится больше, интересы другие, обстановка и мир другие. И я вдруг понимаю, что важно не это. Вспоминаю себя. Своё неприятие слов родителей. Оказывается, для дочки важно, чтобы я просто был рядом и давал ей возможность развиваться и жить, а все остальное приложится. И дело отношений с дочкой становится другим. Я знаю, что дальше он опять поменяется, и не один раз. Другой маяк, другая путеводная звезда. Уже из новых условий и новых пониманий. Стремление к максимуму, к идеалу, как его вижу я. Наверное, можно хотеть построить дом, который хотя бы не развалится в ближайшие несколько лет. Наверное, можно стремиться к тому, чтобы ребенок не посылал вас матом хотя бы до своего совершеннолетия. Вот только зачем тратить время на такие мелочи, если можно поставить перед собой желаемый результат, идеал в нужном нам направлении, и стремиться именно к нему? Это же совершенно другой уровень, и создавать его зачастую намного проще и приятнее». Идеальный результат соблюдения баланса трех составляющих идеальных отношений я представляю себе таким. Довольные родители, понимающие, как поступать в каждой конкретной ситуации со своими детьми и располагающие для этого желанием и силами. Получающие удовольствие от того, как растут и развиваются их дети. Передающие детям навыки быстрого получения желаемого результата. Создающие совместную реальность. Напишите, каким бы вы хотели видеть своего ребенка, когда он станет взрослым. Но давайте так, пишем только то, что гарантирует ему счастливую жизнь. Прочитайте, что вы написали. Есть там в вашем списке пункт «Хорошая работа». Вычеркивайте, это неправильный пункт. Правильно, любимая. А высшее образование тоже вычеркивайте, потому что оно вообще ничего не гарантирует. А пункт «Крепкое здоровье» там есть – Отлично, это правильно. А умение общаться с людьми? А гармония с собой? Уверенность в себе? А теперь рядом напишите, что вы сегодня делаете, чтобы все это, то, что гарантирует счастливую жизнь ребенку, у него было. А на отдельном листочке, чего вы вообще сегодня от него требуете? Попробуйте все эти три списка свести воедино. Это очень полезное упражнение, оно поможет вам расставить приоритеты и увидеть путь к идеальным отношениям. Я искренне желаю вам их достичь. Я всегда готова помочь в этом нелегком пути. Если перед вами встанут преграды, которые покажутся непреодолимыми, заходите на мой сайт solotovo.ru. Обращайтесь. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем.